Часть третья. У носорога плохое зрение, но это не его проблемы. Глава первая. Вижу цель, не вижу препятствий. Я сидел на одной из шконок и устало смотрел на сладкоспящую семейку Фарри. Разбудить их у меня так и не получилось, Орваться на свободу без плана, имея за спиной связку из трех хафлов, так себе идея. И дело не в тяжести груза, с моим телекинезом это не проблема. Но в этом случае Фари и ее родственники станут буквально щитом для моей спины, а это не есть хорошо, особенно если прорываться с шумом. Затевать же игры в диверсанта не с моими данными». Нет, будь дело где-нибудь в горах или просто на открытой местности, шанс уйти тихо имелся бы. Но здесь... Да я просто заплутаю в корабельных переходах. И никакой слух и чутье Турса мне не помогут. Вибрация паровика, работающего где-то в недрах этой железной лоханки, слишком сильно давит на уши. И вестибулярный аппарат, так что чувствую себя полуоглохшим. Дохлый номер, в общем... И да, вариант с прорывом в одиночку я даже не рассматривал. Вновь покосившись, ворочающуюся под моей курткой мелкую, я перевел взгляд на тихо сопящего во сне старшего мага. Что ж, если рисковать, то начну с него, пожалуй. Поиграв для разминки пальцами, я сцепил их в замок и, вывернув ладони, с чувством хрустнул суставами. «Ну-с, приступим, пожалуй». Свой ошейник я сорвал без проблем на одной только злости. Глядишь, и с украшением на шее Уорри справлюсь не хуже. Сапнув ладонью массивную медную бляху-застежку, я попытался ухватить другой рукой саму кожаную ленту. Я обломался. Толстые пальцы просто соскользнули с нее, будто та маслом намазана. А я чуть не сорвал себе ногти, когда попытался поддеть ими упрямый ошейник. И еще раз... «И еще...» На пятой попытке ухватить Драхов артефакт, я рыкнул и непроизвольно добавил телекинетический импульс. Что-то неприятно хрустнуло под моими руками, и я отшатнулся. «Ну, а вдруг я старому магу шею свернул?» «Нечаянно...» Облизнув пересохшие губы, я присмотрелся к Уорри, но, к счастью, тот оказался жив. А вот ошейнику — хана... Пряжка сломалась, и кожаная лента соскользнула с шеи старика. М да, по краю прошел ведь. И пусть к самому Уорри я не испытываю положительных эмоций, особенно после сегодняшней подставы, но вот Фарри...» Боюсь, она бы не простила мне смерти деда, даже случайной. А к мелкой я привязался, да. Облегченно вздохнув, я улыбнулся и потянулся к ошейнику Падди. Одна попытка, другая... И вот, наконец, посыл сработал как надо. Еще одна пряжка, тихо хрустнув, слетела на пол. А вот теперь, пожалуй, я готов и Фари освободить от этого кожаного украшения. «Куда грабли потянул, синий?» От раздавшегося из-за спины шипения я аж на месте подпрыгнул. Обернулся и... Уставился глаза в глаза вскочившему на ноги взъерошенному Уорри. Перевел взгляд вниз и... Сплюнул... Тот-то -то он неожиданно высокий мне показался, а старый Мак, оказывается, просто на шконке стоит. Тихо, старик! Рыкнул я в ответ и, не теряя времени, ухватился за ошейник, обвивший шею мелкой. Уоррив скинулся было, но в этот момент пряжка под моими руками послушно хрупнула и третий артефакт оказался на замызганном явно давно не знавшем швабры полу. Мак охнул и осел там, где стоял. Правда, спустя секунду встрепенулся и, чуть не сметя меня в сторону, кинулся к внучке. «Живая? Как?» Ощупав недовольно нахмурившуюся во сне Фарри, старик обернулся и, впившись в меня взглядом, лязгнул. «Как ты это сделал?» «Молча, старый!» Заперхал я и, кивнув на валяющиеся под моими ногами четыре переломанных артефакта, кое-как договорил. «Телекинез!» «В умелых руках страшная сила!» «Вижу!» — потускневшим тоном произнес Ворри, «Но не верю. Усмиренные не способны даже коснуться ошейника, ни своего, ни чужого». «Ты не о том задумался!» — скривившись, прогудел я. «С этим и позже разобраться можно, а нам сейчас главное — выбраться отсюда!» «Верно говоришь, синий!» — открыв глаза, произнес Падди и, поднявшись со шконки, уселся рядом с сестрой. «Дед, ты как, сможешь нас провести до...» «А, кстати, где мы находимся-то?» «Корабль какой-то!» — ответил я, вместо задумавшегося о чем-то своем Уорри. «То есть мы в порту?» — нахмурился Падди. Я покачал головой и, прижав палец к губам, сделал вид, что прислушиваюсь. «Понял», — кивнул Хафл. «Машины работают. Качает. Значит, как минимум мы на рейде. Это уже хуже. Дед!» «Не кричи», — поморщился тот, но из размышлений все же выплыл. «Я и так все прекрасно слышу. А если слышишь, то давай решать, как мы отсюда домой возвращаться будем». Неожиданно зло ощерился встрепанный хафл, и по блондинистым вихрам с треском проскочили синие искры разрядов, отчего те и без того всклокоченные тут же встали дыбом. «Ну дайте поспать, а!» — не открывая глаз, протянула Фарри. Падди фыркнул, а его дед, явно уже приготовивший какой-то резкий ответ, внезапно закрыл рот. «Да так, что зубы лязгнули!» Прочем уже спустя секунду старый маг очухался и, бросив сердитый взгляд на внучку, пытающуюся завернуться с головой в мою куртку, недовольно покачал головой. — Просыпайся, Соня! Дома выспишься! — проворчал он. — Угу! — промычала мелкая, нащупала мою опершуюся на шконку руку и, вцепившись в нее, будто в любимую мягкую игрушку, вновь сладко засопела. Падди тихо хихикнул, но под суровым взглядом деда осекся. «Может, портал?» — тихо спросил он. «Мы в море», — мотнул головой Вори. «Неизвестно, как далеко от берега. Хорошо, если в прямой видимости пяток другой миль до суши, не помеха. А вот если ушли дальше в открытое море, придется сначала наводиться на берег. А у меня там не так много маяков. Да и от них до дома придется добираться пешочком. Грым, ты давно очнулся? Машины уже работали, качка была?» за полтора назад?» — пожав плечами, ответил я со вздохом. «А качка машины?» — уточнил Падди. «Говорю же!» — рыкнул я в ответ. «Полтора часа назад машины заработали!» «Дед, рискнем?» — возрился на Орри его младший родич. «За полтора часа даже военный корабль под всеми парами больше чем на полсотни миль от берега не ушел бы. Дотянешься?» «Не настолько я стар, внучок», — проскрипел Мак, в голос которого явно вернулись нотки иронии. «Привычная картина. Падди подкалывает Ворри, а тот огрызается. Уже хорошо». Впрочем, вопреки моим ожиданиям, старик не стал ввязываться в перепалку с внуком. Вместо этого он спрыгнул со шконки и, глубоко вдохнув спертый, пахнущий железом воздух, широко развел руки. Миг, и у двери в нашу камеру развернулась полупрозрачное марево. «Это и есть портал!» Старик вгляделся в синеватую муть и довольно кивнул. «Миль шесть до берега! Так я и до дома переход открою!» Уорри развеял портал и совершенно неожиданно отпустил свою силу. От давления, заклокотавшей вокруг магии раздраженного кудесника, меня аж к полу придавило. Да и для Падди, кажется, действия деда не прошли даром. Он резко побледнел и, с усилием тряхнув головой, будто сбрасывая какой-то морок, переместился поближе к вновь уснувшей сестре. Вот уж кому было до балды все происходящее, так это мелкой. А старый Хафл тем временем ощерился в откровенно хищной усмешке. «Уйдем! Сейчас уйдем! Только сюрприз этому поганцу оставлю! И домой! Да!» «Дед, ты чего задумал, а?» Нервно спросил Падди, во все глаза наблюдая, как старый Хафл, раскачиваясь и шепча себе под нос, что-то неопределенное, больше похожее на гудение огромного шмеля, нежели на связную речь, распространяет вокруг себя волны чего-то... чего-то очень нехорошего, злого и веселого, слишком злого и слишком веселого. Падди принюхался к чему-то и неожиданно длинно выругался. «С ума сошел, старый!» «Чего он?» — обернулся я к братцу Фарри и ткнул пальцем в кружащегося на месте бешеным волчком Ворри. «Гремлина он призывает! И ни одного!» Одними губами почти неслышно произнес Падди и, переведя на меня совершенно шалый взгляд круглых от изумления глаз, констатировал. «Хана кораблику! Эти твари его за сутки по заклепкам растащат, если в команде хороший маг не отыщется!» «Не отыщется!» — ухмыльнулся неожиданно вышедший из своего странного транса старый маг и, махнув рукой, вновь открыл портал, за которым на этот раз была отчетливо видна обстановка не так давно покинутой нами гостиной в его собственном доме. «Пикардец жаден, как казначей гномов, и кроме Герода магов не держит, а ушастый ему в изгнании демонов не помощник, ручаюсь!» «Так мы пошли!» — воскликнул Падди, отрывая от моего локтя пригревшуюся Фарри. Та сдавленно что-то вякнула, но брат не обратил на девичий писк ни малейшего внимания. Подхватил очнувшуюся отрывка девчонку на руки, и змеей, проскользнув мимо меня и деда, моментально исчез в портале. — А как же груз? — возмутился я. — Оставь! Не последние деньги вложили же! Отозвался Уорри и, демонстративно отойдя в сторону, жестом пригласил меня следовать за Падди. «Вы? Да. А я как раз последний и вложил». От расстройства, ни разу не споткнувшись ни на едином слоге, вздохнул я и, смерив взглядом от чего-то нахмурившегося старого мага, решительно кивнул. «Идите. Я сам вернусь. Отберу собственность у этих и вернусь. С грузом». «Сдурел?» «Судно к утру на дно отправится!» Опешивший Уорри мотнул головой в сторону портала, держать который, судя по всему, ему становилось все сложнее. По крайней мере, испарина на лбу старика уже выступила, да и движения выдавали нешуточное напряжение сил. «Шагай в портал, Грым! Не время для споров!» Наверное, старик был прав. «Да что там! Он действительно прав!» и не появись у нас столь легкого решения проблемы, как этот его портал, я бы даже не подумал о деньгах за груз, как и о самом грузе. Выбраться бы целыми, и то хлеб. Но портал был, и я сделал то, что и сам назвал бы глупостью. Или нет? Думаю, по возвращении в Тувор меня ждет очень неприятный разговор со старым магом. Тот пендель, что отправил его домой, Уори мне вряд ли простит. По крайней мере, не сразу» но и оставить свои капиталы в руках захвативших нас уродов теперь я... Нет, мог, конечно, но искренне не желал. В конце концов, это мои деньги, заработанные честным трудом, и я намерен их вернуть. Ну а если не удастся, да к драху. Шагну за порт и ищи свищи меня в толще воды. Плавать умею, холод не страшен, уж вместе с этой калошей на дно точно не пойду. Стоило старому магу исчезнуть в портале, как тот схлопнулся, напоследок пахнув морозной свежестью. Что ж, чего-то в этом роде я и ожидал. Не зря же Уорри намеревался уходить последним. А теперь пора за дело. С наслаждением потянувшись, я подошел к тяжелой судовой двери, запертой аж на восемь ригелей, упершихся в гнезда металлических переборок, притолоки и комингса. По-моему, так называют этот высокий порог двери на флоте. «Хм... И никакой головной боли, надо же! Если это заслуга ошейника, то я, пожалуй, даже не стану отрывать руки тому длинноухому трау, что нацепил его на мою шею. Но, по крайней мере, я не стану искать эту тварь специально. Тот факт, что с этой стороны двери не наблюдалось никаких признаков замка, меня не остановил. Ладони легли на металлические стержни, запирающие дверь». Из-за нее даже до моего пострадавшего от шума машин слуха донесся тяжелый натужный скрип, поворачивающегося запорного колеса. Медленно, но верно, сдвигаемые телекинезом ригели вышли из гнезд, и массивная судовая дверь, будто облегченно вздохнув, отворилась открыв вид на темный, еле освещенный редкими, забранными в решетчатые плафоны, тусклыми лампами, коридор, буквально оплетенный многочисленными трубами, трубками и проводами. Вот же! Я такое видел, кажется, только в далекие школьные времена, когда нас водили в экскурсию в морской музей, где усатый седой старшина позволил нашей компании вдоволь полазать по демонстрационному отсеку подводной лодки времен чуть ли не Первой мировой войны. На миг замерев от неожиданно накативших воспоминаний, но так и не дождавшись приступа боли, я радостно улыбнулся и, тряхнув головой, выперся-таки в коридор. Порадоваться такому подарку судьбы я еще успею. Если меня не завалят местные крадуны, Себастьяны Перейры недоделанные, торговцы синим деревом, чтоб их. Как я и предполагал изначально, переходы на судне, куда меня занесло очередным вертом судьбы и волей похитителей березов — оказались на диво запутанными. Так что добрых полтора часа я пытался просто выбраться в более обжитые помещения, нежели технические переходы, многие из которых, по-моему, лет пять не знали не только швабры, но даже захудалого веника. Как такое возможно на рабочем, пусть и принадлежащем каким-то бандитам, судне? Я себе плохо представляю, но... Вот ведь оно... Вообще, блуждая по темным коридорам, порой напоминающим затхлые кишки какого-то недавно помершего стального чудовища, я был изрядно удивлен откровенно странной бестолковости их расположения. Создавалось впечатление, что технические переходы здесь проектировал допившийся до белой горячки инженер, либо перестраивали бухи в зюзю мастера, причем по принципу «из точки А в точку Б через Ж с прыжком над Х». От дикого количества тупиков глухих уголков и коморок, непонятного назначения, попадавшихся на моем пути, я уже было начал беситься, но все когда-нибудь заканчивается. Завершилось и мое путешествие по закоулкам этого убожища. Следуя по очередному хитро изогнутому ходу, я едва успел затормозить, когда, вывалившись из очередного поворота, Едва не ослеп от полоснувшего по глазам яркого, но совершенно не дневного, слишком холодного света. Хорошо еще успел вовремя притормозить и сдать назад, практически на ощупь. Тихо пошипев от боли в глазах, я все же кое-как проморгался, и спустя минуту вновь решил высунуть нос из своей темной дыры. Но на этот раз я был куда аккуратнее, и сначала дал возможность зрению хоть как-то свыкнуться с чересчур ярким освещением довольно большого зала, где ни на секунду не смолкал грохот каких-то механизмов. Догадаться, что в своих блужданиях по стальным дебрям я забрел в машинное отделение, было несложно. А вот тот факт, что и здесь не было видно ни единого разумного, меня напряг. Но не может же быть так, что машины, тем более такие монструозные, обходятся совсем без присмотра. А ведь мне позарез нужен язык. И чем быстрее, тем лучше. «Не знаю». Может быть, тот самый многоликий, которого то и дело поминает Падди, действительно слышит обращенные к нему слова. Потому что стоило мне выругаться с употреблением прозвища сей загадочной личности, как где-то в дальнем углу машинного зала что-то громко бухнуло, а следом раздалась совершенно непечатная брань на паре тройки незнакомых мне наречий. Впрочем, за исключением русского, турского и ленгри, они мне все незнакомы». Ну да не в том дело. Самое главное нашелся мой будущий язык или языки, забившись в закуток меж пары огромных прохладных труб, буквально в паре шагов от прохода в технические коридоры, я с удивлением наблюдал, как в моментально окутавшееся паром машинное отделение врывается целая толпа народу: сверги, гномы, хобы, люди, каждой твари по паре. И, судя по суете чумазой матросни, причина для мельтешения у них была серьезной. Да и мат в зале стоял такой, что порой перебивал даже грохот машин. А это значит, неужто хафлово колдовство подействовало? Или совпадение? Хотя какое мне дело до проблем, Себастьянов? У них своя суета, у меня своя. Вот и займемся каждый своим делом. Пока народ метался вокруг какого-то явно не по уставу исходящего паром агрегата, я присмотрелся к матросам и, наметив себе целью самого горластого из них, выскользнул из своего убежища. Пригибаться или как-то еще прикидываться ветошью, дабы скрыть свои передвижения, я даже не пытался, с моими габаритами это было бы не только бесполезно, но и попросту глупо, но и терять эффект внезапности мне не хотелось». Именно поэтому способ передвижения выбрал тот же, что и недавно в Тувре. Иными словами, воспользовался своим телекинезом и запрыгнул на подвесную металлическую галерею, опоясывающую весь машинный зал на высоте добрых пяти ярдов. Полагаю, для быстрого доступа к верхней части работающих агрегатов. Но сейчас, из-за вышедшей из строя машины, этот уровень заволокло горячим паром. Горячим настолько, что даже я почувствовал некоторый дискомфорт – А значит, обычный разумный в этих условиях просто сварился бы. Собственно, потому здесь и не было никого, кто мог заметить мои перемещения. Дураков лезть в облако перегретого пара со свистом бьющего в потолок машинного зала не нашлось. Ну а я не дурак. Я термоустойчивый. Вот. Пробравшись по шатким мосткам поближе к собравшимся вокруг сломавшегося агрегата матросам, я глубоко вдохнул до предела влажный, обжигающий горячий воздух, и, пересчитав еще раз столпившихся у машины разумных, чтобы никого не упустить, спрыгнул вниз. Толстый ход рвал и металл. Этот день, точнее, последний час этого дня, выдался для старшего механика самым кошмарным за все время службы. Нет, бывали и более муторные деньки — Но то было давно, на военной службе, когда капитан их крейсера устраивал внеочередные учения для команды. Тогда вводные о поломках тоже сыпались горохом из порванного мешка. Но тогда у Стармеха были в подчинении нормальные матросы. Опытные, знающие, не один год отслужившие тюремные крысы, а не этот сброд. Да и поломки были условными, а не как сейчас. За прошедший час Стармех проклял все — лопающиеся проводы, расходящиеся листы топочной обшивки, плюющуюся раскаленным паром турбину и, самое главное, владельца этой всем драхами проклятой, давно просящейся на слом лоханки, ремонтировать которую ему не позволяла раскормленная жадность. Рявкнув на нерасторопного подчиненного, чуть не попавшего под струю пара, ударившую из-под выбитой клепки, пулей влетевшей в стальную переборку над головой стармеха, Ходд отвесил матросу тяжелую затрещину, а в следующую секунду перед его взглядом мелькнуло нечто синее. И пытающееся наложить дешевый магический пластырь на разрушающийся корпус турбины, подчиненные вдруг кеглями разлетелись в разные стороны. Мир погас. «Вот не надо изображать тут труп». Раздавшийся над ухом рявк, сопровождающийся мощным тычком в бок, вырвал Ходда из небытия. «Что? Кто?» Хобб-гоблин попытался встать, но не успел даже принять сидячее положение, как неведомая сила сжала горло и взметнула трепыхающееся тело вверх. А перед глазами Ходда, пытающегося вдохнуть хоть капельку воздуха, возникла лысая синяя рожа с проклюнувшимся на переносице рогом. Знакомая рожа. И без ошейника. «Поговорим!» — рычащим голосом осведомился монстр и растянул губы в улыбке, от вида которой Хобб-гоблин чуть не потерял сознание. Вновь. Да кто ж ему позволит? Нет, совершенно точно, сегодня у Стармеха самый кошмарный день. И, кажется, не только у него».